Глава четвёртая Мы вошли в уже знакомую мне приёмную, которую Карапетов быстро пересек и вдруг резко остановился у двери, ведущей в кабинет директора. «Я... Подождите меня здесь», – бросил он и прошмыгнул за дверь так, чтобы я точно там ничего не увидела. Я только пожала плечами, не в первый раз у меня странные люди в начальниках, так что к этому я относилась вполне лояльно. Но вот жить рядом с таким человеком мне не очень хотелось. хотя мне пока вообще ни с кем жить не хочется, но это, думаю, пройдет. Фома Измайлович вернулся в приёмную буквально через минуту. Я только успела сумку в стол убрать и сесть на своё новое рабочее место. Мужчина принёс пухлую папку, сел напротив меня и бросил на меня быстрый взгляд. «Дамира Алмазовна, как вы себе представляете работу секретаря директора школы?» – задал он странный вопрос. Я внутренне собралась. «Секретарь должен отвечать на звонки, разбирать бумаги, помнить о встречах начальника и решать возможные конфликтные ситуации». Очеканила я. «Надеюсь, что спать с ним ради этой работы мне не придется. «Очень хорошо». Карапетов улыбнулся, обозначив ямочки на пухлых щеках. Не думала, что они у него есть. «Тогда подпишите вот эти документы». Протянул он мне несколько договоров. Я пожала плечами и принялась изучать договор найма. Кажется, Аринка не врала, когда говорила, что платить здесь более чем прилично. Отлично. Я подписала документ, намереваясь всеми правдами и неправдами держаться за это место. Я столько времени пыталась заработать хоть сколько-то, чтобы хватало на жизнь, что сейчас, глядя на эти цифры, с ощущением восторга понимала, что смогу, наконец, откладывать деньги. Нет, меня отсюда точно ничем не выкурят. Это что? Нахмурившись, я взялась за второй документ. Это единовременная выплата для работника школы. Карапетов внимательно следил за мной. «Зачем?» Уточнила, потому что такое количество денег в мои расчеты вообще никак не влезает. «Для того, чтобы легче было начать работу», – медленно произнес он. «Я и так у вас живу», – пробормотала. «Кстати, сколько мне надо будет вам заплатить за...» «Договорить я не успела». Потому что директор вдруг вскочил на ноги и унесся в свой кабинет, громко хлопнув дверью. В кабинете вновь что-то разбилось. Интересно, что у него там? Подавив свое любопытство, я изучила документы и выплаты, подписала их, а потом принялась за изучение сметы постройки своего будущего дома. Или не своего? Мое имя тут не вписано. Ну да ладно, если мне будут платить такую зарплату, которую пообещали в договоре, то я смогу себе сама дом купить уже через пару лет». Задумавшись над перспективами, я не сразу заметила, что Фома Измайлович уже стоит в приемной и наблюдает за мной, и как он так бесшумно смог выйти из своего кабинета. Я отодвинула подписанные бумаги и максимально благожелательно улыбнулась. «Какие будут поручения для меня сейчас?» – уточнила. Карапетов подошел к столу, побарабанил пальцами по столешнице и выдохнул. Идемте. «Ну, я и пошла. Только из сумочки выудила блокнот и ручку, чтобы записывать. Уверена, меня сейчас засыплют поручениями, потому что должность у меня такая. На побегушках». Когда мы спустились по лестнице вниз, в школу вошли несколько крепких ребят, которые при виде нас резко остановились. Один из них осторожно шагнул вперед и уточнил. «Фома, что убирать?» Я заметила позади него Макара и улыбнулась ему. Парень ответил тем же. «Мой кабинет. Полностью. И Лень, технику целую оставь. Пригодится еще. Невозмутимо сказал Карапетов и пошел к выходу из школы. Я оглянулась, чтобы получше рассмотреть парней, но тут же услышала. «Он женат». «Кто?» – не поняла я. «Клыков». Зло бросил директор. Так как я не знала никакого Клыкова, решила прояснить ситуацию. «Я просто с Макаром вчера познакомилась». «Им займется Лохматов». В голосе Фомы Измайловича прорезалась угроза. «Я не рекомендовал бы вам улыбаться всем подряд. Женщины у нас нервные тоже бывают». Я вздохнула. Встречалась я уже в своей жизни с нервными ревнующими бабами. Одна даже с кулаками кинуться пыталась, но за меня вовремя девочки в салоне вступились. Повторение подобной ситуации мне не хотелось. Фома Измайлович позвала, когда мы вышли из школы. «А вы, наверное, всех в Березкино знаете?» спросила всех мужчина странно на меня посмотрел значит вы поможете мне отсеивать тех парней которые заняты выпалила радостно карапетов затормозил так резко что я врезалась в него и едва не отлетела на землю директор меня вовремя поймал поставив на ноги и отошел на метр разглядывая меня так будто я сейчас на него словны свалилась зачем голос у него дрогнул я не сразу вспомнила вопрос Так опешила от того, что едва не упала. «А, так это... Я не хочу тратить время на занятых мужчин», – быстро перевела дух. «Так я быстрее выйду замуж за кого-нибудь адекватного и симпатичного». Лицо Карапетова стало еще более озадаченным. «И богатого», – то ли уточнил, то ли добавил он. Я скривилась. «Чего это сразу богатого-то?» «Так, средненького, чтобы на жизнь не хватало». «За кого вы меня принимаете?» Совершенно серьезно оскорбилась. «Я же не приживалка какая-нибудь!» На самом деле, мне достаточное количество раз предлагали быть содержанкой какого-нибудь богатого и влиятельного. Вот только мужчина должен был мне нравиться. А еще я была против того, чтобы починить себя мужскому влиянию. Я на примере своей семьи видела, что происходит, когда отец гонял маму просто потому, что та финансово от него зависела. «Ну уж нет, мне такого не надо». «Я... это...» Директор шагнул ко мне. Вид его был совершенно растерянный. «Простите. Просто подумал, что такая красивая девушка, как вы, мечтает жить в максимальном комфорте». «Не переживайте. Решила я не зацикливаться на этом. Ни вы первый, ни вы последний». Я вдруг замолчала, чтобы лишнего не ляпнуть. «А вы считаете меня красивой?» Уточнила. Фома Измайлович вдруг отвернулся. «Считаю». Услышала. Я с облегчением выдохнула. Этот человек работает и даже руководит в женском коллективе. И, наверное, у него есть какое-то представление о женской красоте. Значит, у меня есть шанс понравиться местным мужчинам, хотя бы одному из них. «И вы мне расскажете, кто женат, а кто нет?» – спросила прямо. В ответ мне прилетел тяжелый вздох. «Расскажу», – отрезал директор и пошагал по дорожке в сторону интерната. Я поспешила за ним. «Ну вот, можно сказать, что мы с ним уже нашли общий язык, и теперь будет хоть немного легче. Тем более, что он не настолько неприятный тип, каким показался мне вначале. Да и нам придется какое-то время жить вместе, так что налаживать контакт определенно нужно». Стоило нам войти в здание интерната, как Карапетову подошла женщина лет 30 и заявила. «Фома Измайлович, я так больше не могу! Трупикова с Барановой взорвали неработающий туалет!» Кащеев на неделе сбегал два раза в горы, а Терехова, не умея плавать, едва не утопилась в бассейне, причем отправилась она туда сама, всплеснула эта женщина руками. Таисия Львовна, не беспокойтесь, я совсем разберусь. Знакомьтесь. Это Дамира Алмазовна, мой личный секретарь, представил он меня. Я доброжелательно улыбнулась. Если меня не будет на месте, то с текущими вопросами можно будет подходить к ней. «Очень приятно», – успела вклиниться я. Женщина просияла и отчего-то сложила руки в домик. Она явно была доброжелательно настроена по отношению ко мне. «А пока найдите мне всех провинившихся и приведите их в мой кабинет», – велел директор. Таисия Львовна резко развернулась и едва ли не бегом бросилась прочь по коридору. Мне даже показалось, что она сейчас даже немножко подпрыгивать начнет И что ей такого воодушевляющего сказали?» Карапетов направился дальше. Дети, попадавшиеся в коридорах, старались быстренько куда-то сбежать. Наверное, все провинились в чем то Не бьют же их здесь на самом деле. Лишь одна девочка с цветочным горшком в руках сдержанно поздоровалась с нами и унесла растения дальше по коридору. Вскоре мы пришли в... актовый зал. Идемте, бросил мне Фома Измайлович и прошел мимо ряда кресел на сцену. За сценой оказался... просторный кабинет. так же хорошо обставленной, как и моя приёмная в школе. «Вот здесь мы сейчас немного поработаем». Он прошел к столу у дальней стены и сел на стол. «Здесь ваше рабочее место», – указал он на стол у окна. Я кивнула, устроилась в кресле и, открыв блокнот, быстренько вписала в него имя Таисии Львовны, чтобы не забыть. «Я на память не жалуюсь, но, судя по всему, мне еще учеников придется запоминать. Или записывать. Жизнь научила, что лучше второе». Отвлекая меня на стол, лёг ноутбук. Я резко подняла голову. «Так как работа будет не только в школе, то вам выделяется отдельный рабочий инструмент. Также после обеда мы с вами сходим в бухгалтерию, где вы получите денежное довольствие», пояснил удивлённый мне Карапетов. «О, – вспомнила я, – вы мне так и не сказали, сколько я должна за жилье заплатить». «Вы подписали договор, по которому жилье вам предоставляется бесплатно». Рыкнул мужчина так, что я едва не присела. «Ясно». Пробормотала и включила ноутбук. «А здесь это... операционной системы нет?» Озадачилась. Карапетов взял лэптоп, развернул к себе экраном и вздохнул. «Завтра будет», — сказал. Больше ничего сказать не успел, потому что в дверь робко постучали. Я вновь открыла блокнот и приготовилась работать. «Входи», — велел директор. Дверь приоткрылась, и в кабинет нехотя вошел очень лохматый и очень долговязый парень с чуть раскосыми глазами. Покосился на меня, на Карапетова, и тяжело вздохнув, опустил голову и виновато шаркнул кроссовкой. Здрасте, пробормотал парень. Кощеев, ты из меня всю душу скоро вынешь. Фома Измайлович прошел за свой стол и опустился в кресло. Зачем ты снова бегал в горы в неустановленное время? Я вскинула брови. «То есть здесь есть установленное время для побега в горы?» «Я... это... зовут же...» «Да и Леши там про природу рассказывает интересно. О днём он не выходит, спит. Нечисти же!» «Невнятно пробормотал парень». «А брата своего ты снова туда таскал?» Рыкнул директор. «Не, Ванька в комнате остался». Мальчик попинал носком кроссовки пол. «Воспитатели же стерегут его». После прошлого раза. Так, Кащеев, еще раз сбежишь ночью, и отправлю тебя бабе ради на перевоспитание. У нее ты в туалет ходить по расписанию будешь, а если не поймешь, как нечисть себе подчинять, так и вовсе будешь разговаривать с хозяином, пригрозил Карапетов. Не надо хозяина! Кащеев даже отшатнулся. Я все понял. На рассвете-то хоть можно? Недолго только. Но еще хоть одна жалоба, и ты отправишься в май. Напомнил Фома Измайлович и взмахом руки отпустил паренька. Тот быстро выскочил за дверь. Я же, посмотрев на пустой лист блокнота, попыталась собрать мозги в кучу. Это интернат для душевно больных детей, что ли? Твою ж квартальную отчетность Ой, и Тихомир, получается, тоже? Эм, Фома Измайлович позвала директора, который что-то принялся записывать в большом журнале. Он поднял голову. «Вы тут говорили про лешего. Договорить я не успела, потому что вновь раздался стук в дверь». «Здравствуйте». В кабинет протиснулись две девочки, лет двенадцати на вид. «А, Трупикова и Баранова», — обрадовался Карапетов. «Рассказывайте». Велел он, выйдя из-за стола и привалившись к нему пятой точкой. Девочки, понурившись, стрельнули глазками в мою сторону и синхронно вздохнули. «Мы проводили эксперимент». Покаялась первая. «По взаимодействию некоторых кислот с агрессивной щелочной средой в условиях, приближенных к реальным», тут же поддержала левая. «А туалет все равно не работал», — добавила первая. «И там ремонт был запланирован?» — откликнулась вторая. Карапетов поднял глаза к потолку. «С сегодняшнего дня вы приступаете к сбору ядовитых грибов в дальней теплице». «Грибы не пробовать, не варить, не пытаться сделать из них яд. Ясно?» Он строго посмотрел на закивавших девчушек. «Узнаю. Отдам Максиму на ингредиенты. Он всю вашу кровь проверит вдоль и поперёк. И, может быть, даже найдет кровных родственников». «Не надо родственников!» – взвизнула одна из девочек. Вторая в ужасе отшатнулась к двери. «Мы больше не будем проводить эксперименты!» «Вот и отлично. Ступайте!» Велел директор, и девочки буквально выбежали из кабинета. «Так что вы спрашивали, Дамира Алмазовна?» Повернулся он ко мне и ласково улыбнулся. «Я чуть тоже не взвизгнула и не выбежала отсюда, потому что маньяки обычно так и выглядят, доброжелательными дядюшками». Я передачи смотрела. «Но я же взрослая женщина, могу себе позволить хоть немного храбрости». «Вы собрались кровь из детей выкачивать?» спросила не слушающимся языком. карапетов улыбнулся да что вы у нас есть лаборатория в мае ей заведуют». он резко замолчал не неважно кто заведует там просто проверяют кровь на наличие болезней и создают лекарства а родственники этих девочек договорить мне снова не дали в кабинет после едва слышного стука вошла зеленоволосая девушка лет семнадцати а еще между ее пальцами были едва заметные перепонки я заметив это поперхнулась воздухом. «А, Терехова, и зачем ты в 32-й раз в этом году пыталась утопиться в бассейне?» – строго спросил мужчина, игнорируя странный вид девушки. «Я пытаюсь разобраться, почему у меня ничего не выходит. По виду в моем роду были мавки, но я совершенно равнодушна к воде и абсолютно не умею плавать. Как это вообще понимать? Я даже научиться не могу!» – топнула ногой девушка. «Терехова, тебе мало было того, что в прошлый раз тебе пришлось откачивать врачам из лечебницы? Ты в курсе, что заставляешь других отвлекаться от своей работы?» Карапетов выглядел очень сердитым. «Так, ясно. Эта девушка – фрик-самоубийца. Других объяснений у меня нет. А Фома Измайлович давит как раз на то, на что давить категорически нельзя в этих случаях». «Мне что, себя человеком считать?» – распсиховалась девица. Директор поморщился. «Так, около недели назад Вера Родионовна подняла записи старой библиотеки хозяина и нашла там информацию про то, что когда-то здесь жили дриады. Попробуй ориентироваться на то, что ты их потомок. Зубы-то у тебя нормальные». Махнул он рукой в сторону утопленницы. «Дриады?» – просияла девушка, развернулась и побежала к двери. «Спасибо!» – крикнула она уже из коридора. «Дриады!» – повторила я и хихикнула. Потом все же взяла себя в руки. «Фома Измайлович, это что сейчас было?» Мужчина подошел к двери, захлопнул ее и повернулся ко мне. «Это были воспитанники нашего интерната», – невозмутимо ответил он. «А все это? Леший, кровь, дриады? Эти дети больные, да? Вы им подыгрывали?» Я в ожидании уставилась на него. Харапетов на секунду поджал губы. «Дети абсолютно здоровы», – покачал он головой. «Я вновь едва слышно хихикнула. Значит, это я сошла с ума». Просто они в силу своих особенных способностей общаются с разными энергетическими пластами информации, недоступной обычным людям. «Экстрасенсы, что ли?» – Еще больше удивилась я. «Мутанты и оборотни». Печально усмехнулся мужчина. «Это он так шутит?»